Они построены на недостаточно деловой базе. Кроме того, они слишком умны для среднего американца. Ему нужно что-нибудь попроще. Ему надо сказать, в какого бога верить. Сам он не в силах разобраться. К тому же, разбираться некогда. Он человек занятой. Повторяю, сыры, ему нужна простая религия. Скажите ему точно, какие выгоды эта религия приносит, сколько ему это будет стоить и чем эта религия лучше других. Но уж, пожалуйста, точно. Американец не выносит неопределённости. Однажды, когда мы сидели в своём Голливуд отеле, расположенном на Голливуд бульваре, и работали, в нашу комнату вбежали Адамсы. Мы никогда ещё не видели их в таком состоянии. На мистере Адамсе пальто висело только на одном плече. Он издавал нечленораздельные крики, и с каждой минутой лицо его становилось краснее. Миссис Адамс Кроткая миссис Адамс, которая не теряла присутствия духа и выдержки даже на ледяных перевалах, бегала по комнате и время от времени восклицала: "Почему у меня не было с собой револьвера? Зде бы её застрелила как собаку!" "Нет, Бетти!" кричал Адамс. "Это я застрелил бы её как собаку!" Мы испугались. Что с вами? Кого, как собаку? За что, как собаку? Но прошло минут 10, прежде чем Адамсы успокоились и могли приступить к рассказу о том, что их так рассердило. Показывается, они рано утром, не желая нас будить, Отправились в Лос-Анджелес послушать проповедь известной в Америке создательницы новой религии Эми Макферсон. После пререканий о том, кому рассказывать, вверх взял, как всегда, мистер Адамс. "Сэр, это просто невероятно", кричал он зычным голосом. "Мы много потеряли, что не были вместе с нами". «Запишите в свои книжечки, что вы все потеряли, мистеры!» Итак, мы с Бекки пришли в храм Эмме Макферсу. Несмотря на то, что до начала проповеди еще оставался целый час, церковь была переполнена. Там сидело больше тысячи человек. И все осталось. хорошие, простые люди. Распорядтели приняли нас, как видно, за каких-то важных особ и посадили в первом ряду. Очень хорошо сыры. Мы сидим и ждём. Да, да, да. Конечно, разговорились пока что с соседями. Прекрасные люди. Один фермер из Айовы, другой тоже специально приехал сюда. У него в неваде маленький ranch. Хорошие, честные люди, которые хотят во что-то верить, они томятся по духовной пище. Им надо обязательно что-нибудь дать. Это им нужно, Сэр. Наконец, раздаётся музыка. Гремит туш прямо как в цирке. И появляется Эми Макферсон. Завитая вся в локончиках, с малиновым маникюром, в делом хитоне, намазаная, накрашенная, уже не очень молодая, но ещё хорошенькая, все в восторге. Причёба. Вы только подумайте, с эры. Вместо скучного папа выходит современная хорошенькая женщина и вы знаете что она говорила это блуд если бы у меня был револьвер вставила миссис адэмс я бы её ее... ну ну быки не надо быть такой кровожадной нет серьёзно не перебивай меня и так сэр я не стану вам передавать, что она болтала. В Европе это вызвало бы смех даже у самых тёмных людей. Но мы в Америке мистеры. Здесь надо говорить только очень простые вещи. Честное слово, эти хорошие люди, наполнявшие церковь, были в восхищении Та духовная пища, которую предложила им Эмми Макферсон, не подошла бы даже к канарейке, если бы канарейка нуждалась в религии. Грубое шарлатанство.